Я ненадолго приезжал на родину. Моя мать, царство и небесное, умерла. Добрая женщина, хорошо к тебе относилась. Папаша мой, я полагаю, в аду, вместе со всем своим золотом. Брат встретил меня хорошо. Но уже через неделю я понял, что пора мне убираться по добру, по здорову. Иногда мне жаль, что у меня нет законных детей... Но от таких сыновей, как мои племянники, оборони Господь. Как всякий человек, я не лишен честолюбия, но, бывало, откажет очередной властитель в должности или в пенсионе. И до да чего же хорошо, выйти из приемной, не имея нужды, благодарить мансиньора и брести себе по улицам, куда глаза глядят, сунув руки в пустые карманы, я немало... Наслаждался на своем веку. Хвала Создателю. Каждый год созревает новый выводок девушек, и каждую осень снимают новый урожай винограда. Иногда я говорю себе, что мог бы быть счастлив родис я псом, который нежится на солнышке, любит подраться и не прочь погрызть мозговую косточку. И однако... Расставшись с очередной любовницей, я почти всегда вздыхаю с облегчением, как школяр, разделавшийся со школой и, наверное, точно так же вздохну, когда придет время умирать. Вот ты помянул о статуях. Немного найдется наслаждений, которые могут сравниться с возможностью любоваться мраморной Венерой, той, что хранится в галерее моего доброго друга, кардинала Карафы в Неаполе. Ее белоснежные формы так прекрасны, что сердце очищается от всех греховных желаний и хочется плакать. Но мне стоит поглядеть на нее минут десять. Ни глаза мои, ни душа моя больше ей не радуются. Брат, все земное оставляет какой-то осадок или привкус. А то, чей удел совершенства, нагоняет смертную тоску. Я не философ. Но иной раз думаю, что Платон прав, да и каноник Кампанус тоже. Должно где-то существовать нечто более совершенное чем мы сами, некое благо, присутствие которого нас смущает, но отсутствие которого непереносимо для нас. Вечный соблазн, произнес Зенон. Я часто говорю себе, что ничто в мире, кроме извечного порядка или странной склонности материи создавать нечто лучшее, чем она сама, не может объяснить, почему я каждый день пытаюсь узнать более, нежели знал накануне. Во влажном сумраке, заполнившем кузницу, он сидел по-прежнему, опустив голову. Красноватый отблеск Очага ложился на его руки, в пятнах кислоты, отмеченные кое-где бледными шрамами от ожогов, и видно было, что он пристально разглядывает это странное продолжение души, инструменты из плоти, которые служат человеку для того, чтобы осязать мир. — Хвала мне! — наконец воскликнул он с какой-то даже восторженностью, в которой Анри Максимилиан узнал прежнего Зенона, вместе с колоссом Гелом упивавшигося механическими фантазиями. Никогда не устану я восхищаться тем, что это поддерживаемое позвоночником плоть что этот ствол, соединенный с головой, перемычкой шеи и окруженный симметрично расположенными конечностями, содержит в себе и может вырабатывать дух, который использует глаза, чтобы видеть, и движение, чтобы осязать Я знаю его пределы. Знаю, что ему не хватит времени продвинуться дальше, а если случайно ему и будет отпущено время, то не хватит сил, но он есть. В данный ми он тот, кто есть. Я знаю, что он ошибается. Придет на ощупь, часто превратно истолковывая уроки, которые преподносит ему мир, но знаю также что он обладает тем, что позволяет ему познать, а иногда и исправить собственные заблуждения. Я объездил изрядную часть шара, на поверхности которого мы живем. Я определял точку плавления металлов и изучал зарождение растений. Я наблюдал звезды и исследовал внутренности человека. Я способен извлечь понятие Веса из головешки, которую держу в руках, и понятие тепла из этих вот языков в пламени. Я знаю, что не знаю того, чего не знаю. Я завидую тем, кто будет знать больше. Но знаю и то, что как мне им придется измерять, взвешивать, Делать выводы и сомневаться в умозаключениях, принимать в расчет, что во всякой ошибке есть доля истины. И помнить, что всякая истина содержит неизбежную примесь ошибки. Я никогда не держался за какую-нибудь идею из страха, что без нее окажусь на распутье. Никогда не старался сдобрить факт соусом лжи, чтобы мне самому было легче его переварить. Никогда! не извращал взглядов противника, чтобы легче было победить в споре, например, когда мы спорили о природе сурьмы с бомбастом, который отнюдь не поблагодарил меня за это. Вернее, нет, со мной такое случалось. Я ловил сам себя на месте преступления и каждый раз выговаривал себе, словно нечистому на руку лакею, возвращая самому себе доверие, только под честное слово «исправиться». Были у меня и грезы, но я так и считаю их грезами, не принимая за что-то другое. Я остерегался творить кумир из истины, предпочитая оставить ей более скромное имя «Точность». Мои победы и опасности мне грозящие не там, где их принято видеть. Слава не только в том, чтобы прославиться, и гореть можно не только на костре. Я почти научился... Не доверять словам. И умру чуть меньшим глупцом, чем появился на свет. — Вот и отлично! — зевая, сказал вояка. — Но молва приписывает тебе успех более осязаемый. Ты делаешь золото. — Это не так, — сказал алхимик. — Но другие научатся его делать. Это вопрос времени и инструментов, потребных для завершения опыта. — Что такое несколько веков? — Изрядный срок. — Если приходится платить хозяину золотого ягненка, — пошутил капитан, — делать золото, быть может, станет в один прекрасный день таким же нехитрым ремеслом, как выдувать стекло, — продолжал Зенон.